Кейли. Через два дня после того, как я вернулась домой, объявились все остальные. Зэл и мистер Джон, Дженси и Ланс с Лайлой, Аликом, Пилар и Зарой. Дети с криками гонялись друг за другом по ужасному голому двору нашего дома, который все называли Бельмом на глазу. Брать тоже пришла и привела с собой мужа, Иврита, который у бассейна в туалетах почти не появлялся, но был очень милым. Но Кристофера они оставили с бабушкой, сказав, что не хотят, чтобы он путался под ногами. Они сказали, им предстоит работа. Улыбаясь до ушей, они указали на грузовичок, припаркованный на нашей подъездной дорожке. В кузове там лежали всякие кусты, цветы и даже небольшое деревце. Зел подошла и встала рядом со мной, пока я рассматривала это богатство. «У каждого садовника должен быть свой сад», — сказала она. «Спасибо!» — только и сумела выдавить я. Она пожала плечами. Тут все поучаствовали. Но я догадалась, что это в основном ее идея. Она одна знала, как много это будет для меня значить. «Тем вечером», — сказала я, — «мне так и не удалось попрощаться, ведь столько всего случилось». Она пожала плечами. «Нам ведь не обязательно прощаться, правда?» Она погрозила мне пальцем. «Я хочу сказать, мы все еще соседи. А это значит, лучше бы тебе приходить меня навещать». Она указала на деревце, которое ее муж Джон с помощью Иврита выгружал из грузовика. «Ты знаешь, что это за дерево?» «Платан!» — догадалась я. Зелра смеялась. «Ну да. Мы подумали, что неплохо бы обзавестись Платаном, раз уж наш поселок назван в честь Сикаморов Платанов. Но я его так не называю». Я приподняла одну бровь. Я так долго тренировалась, пока не научилась. Каттер это всегда смешило. «А как ты его называешь?» «Чудо-дерево». «Чудо-дерево?» Название наводило на мысль об удобрении чудо-рост, которое мы использовали в саду Зел. «Да», — она кивнула, — «мы посадим его в полисаднике перед домом, чтобы каждый проезжавший мимо мог его видеть. Это будет хорошим напоминанием о чуде, которое произошло здесь этим летом». Я посмотрела на собравшихся вокруг людей. Лайла и Алик носились с пилар и зарой. Дженси и Лан строили друг другу глазки. Брайт выглядела намного счастливее, чем в тот вечер, когда она появилась у Зел. Нас окружало множество чудес. Вероятно, нам понадобится целый платановый лес у меня во дворе. Обняв меня за плечи, Зел поцеловала в макушку. — Ты была моим чудом! — сказала она так тихо, что я не знала, правильно ли ее расслышала но потом я посмотрела ей в глаза и поняла. Правильно. Мне пришлось поскорее сменить тему, чтобы не расплакаться. «А знаешь, чего я не хочу в своем саду?» спросила я. «И чего же?» «Пруд!» выпалила я, и мы обе рассмеялись. «Эй, Зэл! закричала Дженти. «Ты нам нужна здесь?» Зэл слегка улыбнулась мне и ушла. Как только она отошла, подбежали Лайла, Пилар и Зара. «То, что ты сделала, действительно круто!» — сказала Пилар. Рядом с ней Лайла и Зара согласно закивали. Я пожала плечами, потому что не знала, что еще сказать. Я не была готова говорить о сделанном, или о том, кого я нашла, или как вышло, что я ее нашла. «Хочешь помочь нам посадить цветы?» — поинтересовались они. «Конечно!» — ответила я. Они протянули мне лопату желтой ручкой, точно такую же, какой я орудовала в саду Узел. Оглянувшись, я увидела Алика и Катера, которые, стоя бок о бок в кузове грузовичка, передавали вниз растения. Ланс взял у Алика розовую герань, затем передал ее Дженси, но заставил ее поцеловать его, прежде чем он отдал цветок, отчего чего пилары Зара захихикали. Брайт заплела волосы Лайле, чтобы они не падали ей на лицо. Она так красиво их заплела, что мы все попросили ее и нам заплести. «Ты хорошо умеешь заплетать косы. Тебе надо завести маленькую девочку», — сказала ей Лайла. Иврит и Брайт приглянулись. «Вообще-то», — ответила Брайт Лайли, «мы подумываем, не удочерить ли нам ее». «Ух ты! Круто!» Воскликнула Лайла и убежала помогать копать ямы для цветов. Мы работали, пока не зашло солнце и стало совсем ничего не видно. Когда мы закончили, Джон позвонил и заказал пиццу. И мы все расселись на одеялах во дворе, грязные, усталые и голодные. Кажется, я никогда не ела пиццы вкуснее. Мама вернулась с работы с Гарри, парнями скорой. Увидев, что сделали для нас соседи, мама заплакала. А Гарри пошел в магазин и купил пиво для взрослых и газировку для детей. Позже Иврит исчез и вернулся с коробками свежих теплых пончиков из Криспи Крим. И хотя Зел сказала «Ух, мне никак нельзя», она все равно взяла один. Так мы сидели долго-долго. Хотя всем, даже взрослым, пора было спать, но никто не двигался с места. Алик и Катер заснули на одеялах, устав весь день гоняться друг за другом под палящим солнцем. По одну сторону от меня сидела Зэл, а по другую — мама. И я ни разу не вспомнила ни о Джеймсе Дойле, ни о Ханне Самнер, ни о том, как Катер тихо и неподвижно лежал на дне бассейна. Мы смеялись и разговаривали до глубокой ночи. И было так тепло, уютно, легко. Если перефразировать надпись на табличке на входе в бассейн, это действительно было похоже на семью. Семью, которую я даже не ожидала обрести.